Лисы — помощники. Не так давно я уже злился на проклятую лису. А именно после выпускного экзамена, на котором я должен был поговорить с оборотнем лисом Эриком на его языке, но с треском провалил это испытание. Эрик ужасно сожалел, что из-за него я не сдал экзамен с первой попытки. Поэтому он помог мне как следует подготовиться и все-таки сдать этот лисий язык. И вот сейчас я вспомнил о том, что мама Эрика работает врачом. Он сам об этом рассказывал а врачи наверняка могут достать шприцы с лекарством, даже если это вакцина для животных. Когда я рассказал об этом родным и друзьям, в их глазах снова появилась надежда. «Но как узнать его номер телефона?» — спросил я. Тиканье и Джеффри тут же потянулись за сотовым. Джеффри оказался чуть быстрее. «Посмотрим в телефонном справочнике», — сказал он, чем произвел на Мию и моих родителей сильное впечатление. «Нам повезло. Джеффри знал фамилию Эрика. Шеридан». Атикаани, что он живет в маленьком городке под названием Уэст-Йеллоустоун. Поэтому номер телефона мы нашли быстро. Однако день уже близился к полудню, то есть прошло уже 20 часов с того момента, как больная лиса укусила летний ветер. Времени оставалось все меньше. Набрав номер и вслушиваясь в гудки, я изрядно нервничал. 1 Второй. Третий. Четвертый. только бы они не отправились в лес в лисьем обличье, пронеслось у меня в голове. «Да?» — послышался запыхавшийся голос. «Это Карак. Ну, вы понимаете, из школы кристалл А, привет, Карак. Сейчас Эрика позову. Его младший брат только что заплевал все мясным пюре. Нет, малыш, не надо. Не трогай!» Телефон спешно отложили в сторону. Я не успел даже слова сказать. «Алло?» Это был Эрик, оборотень лис из нашей школы, который учился на класс «Старше нас». Я объяснил ему, что мы находимся сейчас у озера Йеллоустоун, и у нас возникла проблема с бешенством. Я очень волновался. На индикаторе заряда телефона осталась всего одна палочка, а ближайшая розетка была на расстоянии многих миль от нас. «Вот крысиный помет», — сказал Эрик, выслушав меня. «Мне очень жаль, что это была лиса. Я уже слышала о водобоязни диких лис. Животные называют эту болезнь проклятием и очень ее страшатся. Подожди минутку, я поговорю с мамой». «У нас ничего не получится. Она не сможет нам...» — принялась причитать Табита. «Пасть закрой!» — почти одновременно крикнули мы мыстикани. Эрик передал трубку маме. «Я сейчас в декретном отпуске, но это неважно. Я смогу достать для вас вакцину примерно через час. Конечно, если она есть в аптеке в нашем городе», — сказала миссис Шеридан. «А Эрик пока посидит с нашим маленьким солнышком, так ведь, Эрик?» Слышно было, как Эрик застонал. «Это просто замечательно!» Я был очень благодарен маме Эрика, но все еще растерян. «Только я не знаю, как мы сможем заплатить, ведь вакцина дорогая». А денег ни у кого из нас не было. «Я одолжу вам денег», — сказала мама Эрика, «чтобы вы успели вовремя всех привить. Договорились?» «Это просто невероятно! Спасибо огромное, что вы...» Начал было я, запинаясь, но миссис Шеридан прервала меня. «Нужно только подумать, как доставить вакцину к вам, на южный рукав озера». «Отсюда до вас примерно 50 миль, а я не могу сейчас никуда отлучаться». Лицо Джеффри растянулось в улыбке. «Мы сами заберем у вас вакцину», — сказал он. Не я один удивленно уставился на него. «Пешком?» «Не глупи», — ответил Джеффри и набрал еще один номер. «Ко мне в друзья случайно затесалась парочка воронов, которые как раз должны были вернуться из Нью-Йорка». Мы с Тикаани расплылись в улыбке. «Кажется, проблема решена». Я всегда любил тени сумрака, близнецов-воронов из нашего класса. А с тех пор, как меня в обличье пумы преследовал охотник и в меня стреляли, я знал, что могу доверить сумраку даже свою жизнь. И во время моей практики у рейнджеров, когда я в снежную бурю пытался спасти заплутавшего туриста, они тоже пришли мне на помощь. Джеффри быстро дозвонился до воронов. — Привет, лузеры! Признайтесь, слабо вам дотащить две сумки на расстоянии 50 миль? Или я не прав? Из телефона послышалось дружное хихиканье. «А, это ты! Тебе что, мозг выклевали?» — ответили вороны. «Не-а!» отозвался Джеффри. «Речь идет о вакцине против бешенства. Его еще называют водобоязнью. Тут у нас одного такая рыжая мохнатая укусила. Ну, вы понимаете. Мы...» Внезапно Джеффри умолк. Мы с нетерпением ждали, что сейчас он все подробно расскажет нашим друзьям, но ничего подобного. Джеффри только закричал. «Алло!» «Алло! Чёрт!» и размахнулся, чтобы выбросить сотовые ближайшие кусты. Тикани едва успела его остановить, молниеносно схватив за руку. «Неужели так трудно нормально зарядить телефон?» накинулся на неё Джеффри. Я вытянул шею, чтобы взглянуть на телефон. Дисплей погас. Разрядился. «Извини», — сказала Тикани. «А что с твоим сотовым?» «Он слишком далеко. Я спрятал его у школы», — мрачно ответил Джеффри. «Я правильно понял? Ваша говорилка сдохла, прежде чем вы успели сообщить своим друзьям, где что забирать и куда доставить?» Папа нас не жалел. «Боюсь, вы все правильно поняли», — сказала Табита с ближайшей ветки. «А можно сделать с этими волками что-нибудь такое, чтобы боязнь из них ушла и осталась просто вода?» — спросил Терри. Я лишь хлопнул себя ладонью по лбу».